Глава 15. Встреча с душегубом. Варламов и Волин осторожно уложили Медведского на лавку в синях. Старик хрипел, селись что-то сказать. В тусклом свете сороковатной электрической лампы, кровавая пена у него на губах казалась черной. — Ничего, папаша, — приговаривал Юрка, разрезая на охотники рубашку. — Ничего, жить будешь, ты, главное, молчи. Говорить тебе сейчас вредно. Волин быстро прошел в комнату. Погасил там лампу, прильнул к окну, пытаясь разглядеть, что происходит на улице. Ему почудилось, что в дальних кустах шевелится какая-то тень. Он быстро закрыл и запер изнутри ставни. Вернулся в сене. Юрка мрачно осматривал рану. Старик дышал тяжело, часто, со всхлипом. — Плохая рана, — сказал Варламов, чуть слышно. — Кончается, старик. Сейчас возьму аптечку, попробую что-нибудь сделать, но шансов почти никаких. — Погоди, — остановил его Улен. У тебя в аптечке бупринорфин есть? Приятель только усмехнулся невесело. Откуда у него бупринорфин? Они же не на поле боя. Раствор кеторолока есть. Пойдет, кивнул Волен. Кали свой кеторолок. Юрка вытащила из рюкзака аптечку, набрал обезболивающее в шприц, вколол охотнику в предплечье. Спустя полминуты тот задышал ровнее. Волин наклонился над стариком. — Глеб Захарыч, — сказал он, отчетливо выговаривая звуки. «Где золото?» Юрка посмотрел на него с изумлением. «Какой золото? Старик помирает!» Волин отмахнулся. «Не мешай!» И снова повторил. «Глеб Захарыч, где золото? Оно в доме или снаружи?» Внезапно старик перестал всхлипывать, перевел взгляд на Волина, проговорил с трудом. «В доме. Топчан. Под ним». Он еще пару раз всхлипнул и затих. Плохие дела, — хмурясь мрачно проговорил старший следователь. Юрка только плечами пожал. Дела совсем никуда не гадятся. Помер старик. Я не про него, — отвечал Волин, — я про нас. Судя по всему, у старика убил его племянник. Племянник? А зачем убивать? Чтобы не проболтался о том, где они золото прячут, а прячут они его в доме. И это для нас очень плохо. Почему? — не понял Варламов потому что если бы золота здесь не было, племянник просто ушел бы в свояси а теперь он не уйдет, пока не получит свое. — Ну, тут ему трудновато придется, — заметил Юрк. — Двери здесь крепкие, ставни тоже. — Не забывай, что он бандит, и он вооружен, — проговорил Волин. — Впрочем, у нас, кажется, тоже кое-что имеется. Он пошел в комнату, за ним следовал Юрка. Волин включил свет, огляделся, подошел к стене, на которой висело старое ружье, снял его, поставил в угол. — Уже что-то, — сказал он. — Что дальше? — спросил Юрка. — Дальше. Надо вытащить дядь Костю. Волин смотрел по сторонам, будто что-то искал. — Откуда вытащить? — не понял приятель. — Из подпола. — Они что, они убили его? Даже в слабом свете электрической лампочки было видно, как побледнел Юрка. — Жив он, жив, не волнуйся. Старший следователь оглядывал комнату. — Где ж тут вход в подпол? Скорее всего, в сенях. Я пошел, а ты смотри, чтобы в дом не вломились. Снова в сене. Вот она, крышка от подпола. закрытый висячий замок. От ничего в сенях стоит ломик. Вставили в замок, слегка поднатужились. Крак! Замок отлетает в сторону. Поднимаем крышку, заглядываем. Внутрь темно. Есть кто живой? Кажется, кто-то шевелится в потемках. Дядь Кость, вы тут? Негромко. Да. Да, тут. Отлично. Теперь берем фонарик и спускаемся вниз. Лестница, понятное дело, узкая и без перил. Будем надеяться, что Константин Афанасьевич в силах подняться наверх сам. Варламов-старший лежал на холодном земляном полу среди консервов и банок с соленьями. Луч фонаря выхватил из темноты усталое, изможденное лицо, но, кажется, ничего страшного. Главное, жив, жив! Изумление на лице. — Орик, ты тут откуда? — Да вот, решили... Юра и вас проведать. Соскучились, понимаете. Звоним вам, звоним, а вы не отвечаете. И дома вас никак не застать. Разговаривая с дядей Кости, с сноровисто перерезал ножом веревки, которыми были связаны руки и ноги несчастного пленника. Да ну какой... как у как меня нашли? — Письмо Мазура, — Коротко отвечал старший следователь. Сами двигаться можете? Не знаю, попробую. Сидя на полон, постановое стал растирать руки. Волин тем временем пытался восстановить кровообращение в ногах Варламова-старшего. «Болит», — пожаловался дядь Костя. Таш, следователь кивнул ничего. «Это даже хорошо, что болит. Хуже, когда конечностей не чувствуется совсем». «А где Юра?» «Юрка наверху следит, чтобы племянник в дом не ворвался». «Какой племянник?» «Ах, да-да, я понял!» «Это негодяй, уголовник, он хотел меня убить!» «Но этот второй, который Глеб, он заступился, спасибо ему!» Над головой послышался шум. Волин насторожился, посветил фонарем вверх. Но это был всего лишь Юрка. — Пап, ты как? — Ничего, Юрочка, ничего. Живой. Остальное неважно. Волин был с ним совершенно согласен. Главное, что живой. Остальное — детали. А сейчас самое время попробовать встать на ноги. Вот так, потихонечку, по чуть-чуть. Он поможет. Руками, руками держаться. Вот, вот, отлично. Пошло. Посмотрел вверх на тревожную Юрку на физиономию. — Юр, я тут снизу буду подсаживать, а ты давай сверху тяни. Только осторожно, не торопясь. — Учи ученого, — буркнул Юрка. — Кто из нас спасатель, ты или я? И уже к отцу. — Ну вот чей напугал же ты нас. Мы уже тебя почти похоронили. Давай руку. Держись за меня. Вот так, потихоньку, потихоньку. Вот так, вот, правильно. Спустя пару минут все трое уже стояли в синях. Дядь Костя оброс седой щетиной, от перенапряжения и стресса исходил мелкой дрожью, с испугом посмотрел на неподвижное тело, лежавшее на лавке. — Что это кто? — Это Глеб Захарович, его племянник пристрелил, — кратко объяснил Волин. — Ах ты, господи, ужас-то какой! — Забормотал Константин Афанасьевич. — Не человек, а зверь. — А где он сейчас? Вы поймали его? Волин на это только хмыкнул. — Ну, не то, чтобы они его поймали, скорее... Он их поймал. Но ничего, скоро разберутся. Прошли в комнату. Юрка быстро осмотрел отца, осмотром остался доволен. Ни ран, ни серьезных травм на теле не было, не считая пару другой кровоподтеков. — Били тебя? — спросил он, хмурясь. Дядь Кость махнул рукой. Ерунда, сам виноват. На склоне лет решил графом монте заделаться. — Старый дурак, вот получил по заслугам. — Ладно, — сказал Юрка, — что дальше делать будем? Словно в ответ на это снаружи грянул выстрел. Пуля разбила стекло и, взвизгнув, вошла в деревянные ставни. Все трое невольно пригнулись и рассредоточились по углам, чтобы не попасть случайно под пулю со двора. Ставни ставнями обереженного, как известно, Бог бережет. — Так, — громко сказал Волин, быстро беря из угла старое охотничье ружье. — Похоже, начался содержательный диалог. Снаружи послышался хрипловатый, подчеркнутый небрежный голос. «Эй, мусара! Как вы там, подяб делали со страх? «Мы не мусара!» — крикнул Волин. «Мы спасатели! Меня Арест зовут. Моего друга Юрий. А тебя как извольшь величать?» «Значит, Арест!» — насмешливо повторил голос. «А меня в таком разе зови Бонифацией! Отличная выйдет парочка, хоть сейчас в анекдот. Кстати, об анекдоте!» Как там мой дядька поживает? Должен тебя огорчить, отвечал Волин. Дядь твой умер. Огорчил, но не сильно. Засмеялся человек, назвавшийся Бонифацием. Старый шаг не в свое дело полез. Я ему сразу говорил: кончить пенса, да рвать когти. И чего ж не рванул? Продолжая разговаривать, Волин знаком показывал Юркина смартфон. Тот также знаками показал в ответ, что телефон не ловит сигнал. — Легко сказать, рвани, — отвечал загадочный Бонифаций. — Сам же видел, какая тут дорога на легковушке не пропресси. Тем более не во всякую машину сядешь, имея за спиной два пуды золота. — Тут осторожность нужна, чтобы не фреернуться и кони раньше времени не двинуть, как мой дядя дурачек. А зачем ты его пришил? — спросил Волин перемещаясь по комнате и тщетно пытаясь поймать хоть какой-то сигнал своим смартфоном. — Да я не Ева, я в тебя целился. — Промахнул, малек, с кем не бывает. Зато золото все мне достанется, ни с кем делиться не будет. — Кстати, о золоте, вы уж нашли его. — О каком-то золоте не понимаю, — Волин поднял брови. — все ты понимаешь, мусорюга, — вызверился голос. — И не вешай лапшу про спасателя, — Базар твой разводы типично ментовские. Я вашего брата богато видел. Не баки можешь не заколачивать. Но, Волин, по-прежнему упорно не понимал, о каком золоте речь. Ладно, считай, я тебе поверил, крикнул Бонифаций со смешком. А раз так, давай ка вы все, сколько вас там не есть? На десять минут выйдите из дома, а я туда зайду. — А потом разойдемся, как в море корабли. Я вас даже в лес выгонять не стану. Сидите потом в доме сколько хотите. — Ну да, — сказал Волин. — Мы выйдем, а ты нас из карабина покоцаешь. — О чем мне вас коцать, если вы ничего ни о чем не знаете? — А дядьку своего зачем покоцал? Бонифаций снова засмеялся. — А ты видно, что перед ним мусорюга, и недоверчивый, как мусорюга, и мыслит, как мусорюга. А мусорюга просто так здесь бы не нарисовался. Это не Тверская улица в Москве, здесь чужие не ходят. Здесь ходят только те, кому очень надо. А что тут может быть надо мусорюгам? Правильно, то же, что и всем. — Как бы там ни было, наружу мы не выйдем, — крикнул Волин. Из темноты раздалось какое-то странное хрюканье, потом бандит снова заговорил, на этот раз уже спокойнее. Ладно, не выйдут, и что они дальше будут делать? Сидеть в избушке до скончания века? Зимой вино отшибе, до поселка добрых пять километров. Никто им на помощь не придет. Жратвы у них там положим достаточно, а вот как с водой? Тут не город колодец снаружи, а во двор им выйти нельзя. — А нам и не надо, — отвечал старший следователь. — Мы уже позвонили в Магадан, тут к утру будет полный вездеход. Тех самых ментов, которых ты так любишь. — Надо, да, — ехидно сказал голос. — Конечно. Здесь-то даже радио не лает. Они в Магадан позвонили. Или думаешь, я тут в первый раз? Или совсем за лоха меня держишь? Никто не дозванивается, а ты дозвонился?» Волин умолк. Крыть было нечем. Сигнал действительно не проходил в эту глушь. Он посмотрел на Юрку. «Ты-то как здесь со своими связывался?» «Так я ж тебе говорил, у меня рация была», — объяснил тот. «Это, конечно, хорошо. Но только у них сейчас никакой рации нет. А с бандитом между тем надо как-то договариваться». — Ладно, — крикнул Волин, — положим, нет нас связи, но это не важно. Мы сюда, на машине МЧС, приехали. Через сутки она за нами вернется. — За сутки. Много чего может произойти, — отвечал Бонифаций. — Это верно, — согласился Волин. — Не боишься, что мы выйдем отсюда и накидаем тебе как следует? Все-таки нас тут трое, а ты один. — Во-первых, не трое, а двое. Старикан мне в счет. Он сейчас вообще еле на ногах держится. — отвечал Бонифаций. — А во-вторых, не унимался Волин. — Во-вторых, у меня карабин, а вы голенькие. — Волин усмехнулся. — А вот тут он ошибается. Они не голенькие, у них ружье имеется. — Ружье есть, спорить не буду, — весело отвечал собеседник из темноты. — А как насчет патронов к нему? И, выждав небольшую паузу, закончил. — Нет у вас патронов, дебиле! — Так что ружье свое. Можешь себе в задницу засунуть, все равно не выстрелит. Волин открыл казенник, заглянул внутрь и негромко выругался. Прав, сволчи нет у нас, патронов, заметил он. Они переглянулись с Юркой. Может, и правда, пес с ним, отдадим ему это чертово золото, неуверенно начал Варламов. Отдать-то мы можем, хмуро проговорил старший следователь. — Вот только где гарантия, что он нас после этого не шлепнет. А зачем ему нас убивать? «Золото у него, ну и скатертью дорога». Волин невесело усмехнулся. «Зачем убивать? Ну, за тем хотя бы, что они свидетели и слишком много знают. Они знают, кто убил Медведского и знают, кто украл все золото. И, конечно, в тайне они это держать не станут. После того, как они доберутся до города, этого черта Бонифации, объявят во всероссийский розыск, и земля у него будет гореть под ногами». Так что давай не отдавай, конец один. Шлепнут их за милую душу, и впоминания записывать не станут. Поэтому сейчас у них одна надежда — на крепкие двери и ставни охотничьей избушки Медведского. — Ни стены, ни двери он прострелить не сможет. А значит, мы здесь в относительной безопасности, — подытожил Волин. — Надо только сутки продержаться. — Хорошо, что в доме всего одно окно, — поежился дядь Костя. Волин, однако, с ним не согласился. — В каком-то смысле хорошо, — Нам надо присматривать только за одной стороной дома. И в то же время это плохо. Были бы у нас окна на две стороны, за входом и задней стеной одновременно следить бы он не смог. И мы бы, в конце концов, с другой стороны из дома вылезли. А так придется сидеть в осаде и ждать у моря погоды, причем неизвестно, как долго придется ждать. — Он сказал, что долго мы тут не высидим, воды-то у нас нет, — заметил Юрк. — Может, и так, — согласился старший следователь. Вот только сам он тоже тут слишком долго не высидит. Он на улице, в лесу, а мы в теплом уютном доме. Рано или поздно заснет или отлучится, чтобы еды добыть. Тут мы ноги и сделаем. После этих слов пленники немного повеселели, однако радость их была недолгой. — Но как вы там, мусора? — заоралась темноты Бонифаций. — Созрели выходить? — Не, не созрели, — отвечал Волин, повышая голос. — Нам и тут хорошо. Тепло, светло и мух не кусают. — А тебе там как? Так же уютно, как и нам? Хочешь посоревноваться, у кого терпения больше? Милости просим. Несколько секунд бандит молчал, а потом выругался. Так страшно, что даже Волину стало не по себе. — Думаешь, мент поганый, уже банк взял! — крикнул он с ненавистью. — Обломись ему, сорюга! Я по-хорошему хотел. А вы сами на свою задницу неприятности ищите. — Сейчас огребете огонька, по самое не могу. Услышав такое, Волин нахмурился. — Ты о чем? — крикнул он. — Какого еще огонька? — Того самого! — отвечал злорадный голос. — Подпалю вас к свиньям собачим, полезьте наружу, как тараканы. А тут я вас и встречу со всем возможным гостеприимством. Честное пионерское ни одного живым не оставлю. Волин изумился. — Он в своем уме? Он серьезно собирается троих человек сжечь заживо? — А мне терять нечего! — истерически захохотал Бонифаций. — Если я вас в живых оставлю, вы ведь все равно настучите. А так всё и шито будет, и крыто загорелась избушка сама собой. А кто-то внутри был, задохлись от дыма. Волин засмеялся нарочито громко. — Че как полковая лошадь? — обозлился бандит. — Ничего ты не подпалишь, — уверенно отвечал старший следователь. — Вместе с нами золото твое сгорит. Тю-тю золото, понимаешь, нет? Бонифаций отвечал, что волен, похоже, в школе на двойке учился. Ни физики, ни химии не знает. Ничего с золотом от огня не станет. Ну, в крайнем случае, оплавится немного, не без того, но на качество. Это все равно не повлияет. Короче, скоро им будет тут сухая, жаркая баня без никакой воды. Или, выражаясь по-русски, сауна. Волен думал недолго. Ладно, крикнул он. Ладно, сволочь, банкуй, вынесем мы тебе твое золото. Ты глухой, что ли? Прокаркал голос из тьмы. Или глупой? Я же сказал, все равно порешу. Как говорили Маркс и Энгельс, терять мне нечего от денег гребут до задницы. Астоловиста, Бэби. Спустя несколько секунд... До них из темноты донесся хруст ломаемых сухих сучьев. Воля нагляделся по сторонам, как бы ища какой-то волшебный предмет, который позволит им вырваться из их неожиданного узилища. — Всех топор есть, — сказал Юрка. — Может, попробовать с этой стороны стену пробить? Старший следователь покачал головой. — Это не дача, а ты, московская дача. Строена капитально из толстых бревен. Рубить придется долго, на это времени нет, да и бандит услышит. — Можно вот что сделать, — сказал волен Пока он там ходит, вокруг да около, мы внезапно откроем входную дверь, бросимся в разные стороны и спрячемся в лесу. Юрк хмуро посмотрел на Константин Фанасича. Время, проведенное в подполе без воды, еды не прошло для отца даром. Достаточно было бросить беглый взгляд, чтобы увидеть, как он истощен и слаб. Предположим, они-то бросятся в разные стороны. А отец? Он и ходит с трудом. Где там ему? Бежать. С минуту Волин о чем-то размышлял. — Ладно, — сказал он наконец, — тогда сделаем так. — Выключим в доме свет, потом внезапно откроем дверь. Мы с тобой под покровом темноты бросимся в разные стороны. Дядь Кость останется внутри и запрет за нами дверь. Когда мы окажемся снаружи, этому гребаному бонифацию уже будет не до того, чтобы дом поджигать. Да, он вооружен, но нас двое. Вот и посмотрим, кто из нас лучший охотник, он или мы. Согласен? Юрк посмотрел на отца, который сидел бессильно, свесив руки вниз, на закрытое ставнями окно, пожал плечами. — А есть другой выбор. — Ну, значит, вперед! — кивнул Волин. Прежде чем открыть дверь, они проинструктировали Варламова-старшего, как ему действовать, и он даже подвигал засов туда-сюда, чтобы в решительный момент не оплошать. Наконец решили, что пора. Волин дал Юрке ломик, сам вооружился топором, Затаив дыхание, они стояли перед дверью, вслушиваясь в звуки ночного леса. Где-то тут совсем рядом, собираясь, сухостой бродил враг. Нужно было бежать так, чтобы не попасть случайно под первый же выстрел. — Ты влево, я вправо! — шепнул волен Юрки, бесшумно отодвинул засов и сильно толкнул дверь. В кисти его что-то хрустнуло, коротко вспыхнула боль, но дверь не поддалась. Он снова толкнул, на этот раз плечом. Дверь стояла как вкопанная. Они навалились на дверь вместе с Юркой. Никакого движения. — Сапер, сволочь! — в отчаянии проговорил Варламов. — Дверь бревном подпер, гад паршивый. Волин молчал. Удар был слишком силен. Единственный реальный план спасения оказался неосуществим. Вдруг дядь Костя стал беспокойно принюхиваться. — Кажется, горим! — проговорил он растерянно. Юрка и Волин тоже почувствовали запах горелого. Тонкой струйкой дым втекал из-под двери в сени. — В комнату быстро, — велел Волин. Они ринулись в комнату, закрыли дверь, ведущую в сени. В эти драматические мгновения мозг Волина работал быстро, как никогда. — Крыша, — сказал он. Мысль была неочевидная, и Юрка ее не уловил. Однако глаза дяди Кости осветились пониманием. — Точно, крыша, — кивнул он. И оба поглядели вверх. Младший Варламов посмотрел на них с изумлением. — О чем речь? — Ну да, — нетерпеливо сказал старший следователь. — Избушка тепляб сделана, самая простая, а крыша тут, скорее всего, не капитальная. Он взял табуретку, поставил ее на стол, подергал дранку на потолке. Вниз с потолка с шумом упал камешек. — Так я и думал, — удовлетворенно кивнул Волин. — Разберем кусок крыши, и я попробую вылезти наверх. — А дальше что? — Юрк все еще не мог поверить в столь дикий план. Отвлеку банифация, а ты в это время выйдешь из дома, атакуешь его сзади. Юрка только руками развел. Атаковать, ладно, это можно, но как он выйдет из запертого дома? Как выйдет? Очень просто. И в один миг распахнув ставни, на Волин ударил по остаткам стекла топором. Стекло зазвенело, посыпалось на землю. Волин мгновенно захлопнул ставни обратно. Эй, терпилы, вы там чего? Раздался с улицы голос бандита. И корумечьте! — Свежего воздуха захотелось, — отвечал Волин. — Будет вам свежий воздух, — нехорошо усмехнулся Бонифаций. — Копчушка по-магадански называется. Волин кивнул Юркина окно, в которое понемногу вползал серый дым. Развлекая его разговорами, а я полез. Он снова влез на стол и стал торопливо проделывать в крыше дыру, отгибая дранку, сбрасывая на пол куски мха и камни, Юрк тоже влез на стол и стал помогать приятелю разбирать крышу. Спустя пару минут в крыше образовалась достаточная дыра, чтобы Волин смог туда выбраться. Юрк поставил ногу, Волин оперся его колено и, подталкиваемый младшим Варламовым, выбрался на крышу. Изо всей силы, толкаясь вверх, он неумело молился, чтобы Бонифаций не взглянул случайно на крышу в тот момент, когда он вылезет на нее. На несколько мгновений он станет совершенно беззащитным, и достаточно будет одного выстрела, чтобы прекратить его бренное существование. К счастью, пока он лез, Юрка тоже не ловил ворон. Он затеял разговор с бандитом, а грызки этого разговора Волин слышал, распластавшись на крыше. Юрку уговаривал Бонифация, чтобы тот хотя бы отца его выпустил. — Выпщ, на тот свет! — смеялся бандит. — Терком конец! Раньше над было рогом шевелить, и умолк, демонстрируя явное нежелание вести переговоры. Лежа на крыше, волен на миг задумался, как спускаться на землю. Просто спрыгнуть вниз, но земли в такой темноте не видно, а вдруг ногу подвернешь, или попробовать все-таки слезть, но это время. К тому же дым от подожженного бандитом зимовья уже лезет в глотку, того и, гляди кашлять начнешь. В конце концов Волин плюнул на все соображения и все-таки прыгнул приземлился очень удачно на обе ноги и тут же покатился по земле, смягчая удар. Остановился замер на миг, сел на корточки, потом выпрямился. — На здорово, ментяра! — раздался за его спиной негромкий голос. Голос был такой спокойный, обыденный, лишенный всяких интонаций, что он даже не испугался. Даже мысли не возникло, что от такого голоса может исходить какая-то опасность. Волин повернулся на звук и увидел темную фигуру, которая целилась в него из карабина. — Стоять, мусорня! — велела фигура, и спустя секунду добавила — на колени. Опускаться на колени Волин не особенно стремился, и не только потому, что стоять на коленях на голой земле мокро и противно, и даже не потому, что это унизительно. Стоять на коленях он не желал хотя бы потому, что... Стоящего на коленях человека очень легко ударить и даже убить. А ни того, ни другого старшему следователю категорически не хотелось. Побазарим, хладнокровно предложил Волин, косясь на дом, с другой стороны, которого шел дым. Почему до сих пор не вылез из дома, Юрка? Может быть, он просто не видит их, а может, они с отцом уже лежат без сознания в доме, отравившись угарным газом? Побазарим, по-человечески, без понтов. — покачал головой Бонифаций. — Эту фишку я давно просяк. — Начинаешь базлать с одним мусором, потом являть второй исходу сходу разряжает в тебя всю волыну. — Интересно, — думал Волин, — если сейчас сброситься ему в ноги и попытаться прокинуть, успеет он выстрелить? — Если не успеет, то шанс еще есть, хороший шанс. Вот только стоит он больно далеко, метров пять не меньше. И карабин его неотрывно смотрит прямо Волина в лицо. Вот ведь глупость-то, а? Погибнуть так по-дурацки не за гроша, даже не при исполнении служебных обязанностей, считай, на бюллетене. Можно себе представить, как обозлится полковник Щербаков, когда узнает, что старший следователь волен обманул его буквально на ровном месте. Можно представить, как будет он злиться, как страшно орать и топать ногами. А может, и не будет. Может, просто положат на гроб Волину букет красных гвоздик и скажет негромко — Судьба индейка, жизнь копейка. Так и не дослужился ты, майор, до да подполковника. Словно во сне увидел Волин, как дрогнул наведенный на него ствол карабина и быстро проговорил. — Погоди, есть разговор. — Разговоры кончились, — отрезал Бонифаций. — Тут неподалеку еще один схрон, — настаивал Волин. — Еще на два пуда. Только ты об этом не знаешь, потому что дядя Костя тебе не сказал. А я могу показать. Волину в темноте почудилось, что черная фигура улыбнулась язвительно. — Бухти, мусор! Перед смертью не надышайся! — щелкнул предохранитель. Волин хотел зажмуриться, но вдруг увидел, что за спиной Бонифация в кустах что-то шевелится. Сначала он решил, что это просто предсмертные глюки от страха. Но тут дунул ветер, принес смешанный с гарью запах псины. Неужто и вернулся? Эх, натравить бы его на врага! Кажется, Юрка что-то говорил о том, как его хозяин натравливает на добычу. Волин внезапно свистнул, резко и коротко. Свисти, свисти, начал было бандит. Но тут за спиной его раздался злобный рык. Обернуться он не успел. Огромная косматая тень метнулась к нему из кустов, прыгнула на спину, рванула, начала трепать. Бонифаций завизжал тонко, как крыса. Закрутился вокруг себя, пытаясь карабином ударить ненавистного зверя. «Фу — Фу! — кричал он. — Фу, тварь! Алтай мотнул головой и с хрустом оторвал кусок вражеской куртки. Однако это была первая победа. На короткий миг Бонифаций оказался свободен, и этого хватило, чтобы направить карабин на собаку. Пес замер с куском ткани в зубах, словно бы вдруг поняв, что сейчас случится что-то страшное. Но тут из-за спины бандита возник кто-то очень решительный, взялся за карабин и буквально вывинтил его из рук Бонифация. — Отдохни, — ласково сказал ему Волин и изо за всей силы ударил прикладом в челюсть. Бандит беззвучно повалился на землю. Алтай заскакал вокруг, выражая страстное желание немедленно порвать врага на британский флаг. — Стереги, — велел волен псу. — Если вдруг очнется, откусишь голову. — А мне тут надо принять срочные противопожарные меры.